Глава 14. «Деньги — самое большое зло, которое существует в мире», — сказал Игорь Егорович. «Даже война, производная от этого зла. Сам факт обладания деньгами не так страшен. Ужасно стремление стать богатым. Чем нестерпимее желание обладать большими деньгами, тем скорее человек пойдет на преступление, лишь бы разбогатеть. И это главная тема нашего фильма». Чаевничали в беседке возле дома Селезнева. Сам хозяин — Настя Стрижак, Светлана с Максом и продюсер Баландин. «Ну, согласитесь, что без денег никуда!» — вздохнул продюсер. «Можно, разумеется, жить в лесу, построив своими руками домик, добывать себе пропитание, но ведь на порох и патроны все равно потребуются какие-то средства, и на спички, соль, одежду». «Не спорю». Но речь идет лишь о тех деньгах, которые необходимы для жизни. Естественно, наслаждаться окружающим миром, а не крупными суммами на банковских счетах. Многие берут кредиты, чтобы приобрести роскошный автомобиль. На недорогой у них средства есть, но ведь хочется, чтобы машина была лучше, чем у знакомых, хочется выделиться из общей массы нормальных и скромных людей, а в результате долги, которые невозможно отдать. «То есть я не могу мечтать о Каенне?» — осторожно намекнул Башко. «То, что обещаю, я выполняю всегда», — ответил Селезнев. «Мне сегодня позвонила знакомая из Англии», — покосившись на Макса, сообщила Воронина. «Она там замуж выходит. Будущий муж из бывших наших. Он мультимиллионер, но очень порядочный и скромный. У него в Англии крупная инвестиционная компания, и он хочет вложиться в мой ресторан, хотя я с ним даже не знакома. По словам его невесты, будущий муж имеет большое желание работать в России, но боится нарваться на непорядочных людей, а вложить он хочет немало. — В кино он не хочет инвестировать, — заинтересовался Баландин. — Я спрошу, — ответила Светлана, — но речь идет о десятках миллионов. Я ему сказала, что близко знакома с крупным российским предпринимателем, который может гарантировать возврат инвестиций с хорошей прибылью. Селезнев молчал и смотрел на Анастасию. «Повезло человеку», — продолжала Воронина. «Когда мы с Настюхой оказались в Штатах, еще язык знали плохо. Пошли в школу, так там половина класса были наши, из России. Грецкая, Шинкаренко, Кунис, Вальсман, Меликян. Родители их туда приехали, думали развернуться, а ни у кого толком не получилось. Даже собственного жилья у них не было. Потом, когда моя мама вышла замуж за американца, другие мамаши стали ей завидовать». Мы поначалу встречались на праздниках, делились своими успехами, которых вообще-то не было, демонстрировали свои новые подержанные машины, радовались, как нам всем повезло, что мы живем в Америке. Но потом компания развалилась, как будто люди, у которых ничего не складывалось, стали считать, что нищета — заразная болезнь. «Моя мама скучает и хочет приехать», — вспомнила Настя. «Было бы неплохо», — оживился Селезнев. «Надеюсь, мне удастся с ней встретиться». «Так что мне знакомый ответить?» — вернула разговору в нужное русло Воронина. «Интересует вас предложение ее жениха по поводу инвестиций?» «Пусть приезжает», — согласился Игорь Егорович. «Придумаем что-нибудь». «Я так и передам», — обрадовалась Света и поцеловала Макса в щеку. Они теперь не скрывали своих отношений. Никто этому не удивлялся, словно так и должно было быть. Башко, правда, немного изменился, стал тихим и немногословным с коллегами. После окончания съемочного дня он не задерживался на площадке, а сразу направлялся в дом Стрижак, где его поджидала Светлана. Воронина в город уже не выбиралась, считая, что ресторан без нее не развалится, чему наверняка радовались ее подчиненные. Светлану расстраивало только одно. Съемки в Лесном должны быть через две недели закончиться, хотя режиссер считал, что успеют и раньше. Вообще, режиссера Бойцова Света тихо ненавидела и надеялась, что за две недели мера пресечения подписка о невыезде с Башко снята не будет. С Яной Воронина связывалась постоянно. И так как-то сказала, что лучше было бы, чтобы Максим наконец завел себе постоянную бабу. Светлана притворно удивилась, зачем это нужно. А бывшая жена Башко объяснила, что в таком случае с его стороны не будет претензий. «Тогда я помогу в этом», — пообещала Воронина. «Мы же теперь подруги и должны помогать друг другу». «Желаю удачи», — ответила Яна без особой радости в голосе. «А вообще мы с Борисом на днях прилетим. Оказывается, мой жених знаком с вашим Селезневым, а тот готов встретиться», — распообещал. На самом деле Игорь Егорович удивился, когда узнал, с кем надо встречаться. Он даже не сразу согласился. Вначале покачал головой и ушел но вскоре вернулся и сказал, «Пусть прилетает, только заранее предупредит». Конечно, Воронина тут же позвонила в Англию, и ее новая подруга тоже обрадовалась, сказала, что если крупная сделка состоится, Света вправе рассчитывать на промоушен. Дескать, инвестиции в ее ресторан — это одно, а колечко с диамантом — совсем другое. И это тоже прибавило немного радости». Можно, конечно, быть такой, как Настя, стрижак, которая ничего не требует от своего ухажера, а он ничего ей не дарит, из-за чего Светлана не сомневалась, что они не спят. Встречались же они постоянно и болтали неизвестно о чем. О литературе, о людях, которые не ценят обычного человеческого счастья, предпочитая мечтать о несбыточном и мелком. Свету эти разговоры немного раздражали, но находиться в компании олигарха было полезно. Он, по мнению Воронины, щедростью не отличался, но все равно мог оказаться полезным. Селезнев хоть и пообещал Максу подарить дорогой автомобиль, вряд ли сдержит слово. Но все равно Светлана была рада за Настю, которая, наконец, кого-то себе нашла. Никого, то разумеется, а человека весьма состоятельного. Только вот чем это у них закончится, еще неизвестно. То есть понятно, что закончится постелью, Именно этим все и заканчивается у таких неисправимых идеалисток, как Стрижак. А потом Слизнев куда-нибудь уедет и забудет свой дачный роман. И Настя останется такой же одинокой, как прежде, только еще и с разбитым сердцем. А потому Свете было заранее очень жаль подругу. Правда, у нее с Максом тоже не было определенности, а чтобы не отпугнуть популярного артиста, Воронина не заводила с ним разговоров о будущем. Зато часто делилась своими планами по расширению ресторанного бизнеса, а когда это произойдет, она сможет хоть каждый месяц покупать по-новому Порше. Максим слушал молча и очень внимательно. Судя по всему, начинал строить планы, которыми не спешил делиться. В город все равно ехать пришлось. Большая часть кассовой выручки сдавалась в банк, оставшаяся же оформлялась как истраченное на закупку товара и расходы по содержанию. Что-то, конечно, требовалось и на это, но в основном доход шел хозяйке. А за время ее отсутствия сумма скопилась немаленькая, и Воронина решила проверить, как идут дела. Выручка не разочаровала, хотя и не особо обрадовала. Воронина пересчитывала деньги. Немного оставила на насущные нужды – на случай, если внезапно нагрянет санэпидстанция или пожарная инспекция, дала необходимые указания и направилась в зал. Народу оказалось немного, но это было в порядке вещей, до вечера еще далеко, а основные посетители обычно появляются после восьми. Света подошла к барной стойке, попросила у бармена стаканчик свежевыжатого апельсинового сока и уселась на высокий стульчик. Достала пачку сигарет — И только потом заметила мужчину, который бывал здесь и прежде. Тот самый, который показался ей похожим на фоторобот. сейчас она видела, что никакого сходства между ним и тем, кто пару ночей поработал сторожем, нет. На этом был дорогой костюм и соответствующая обувь. Перед ним стоял стакан со льдом и остатками виски. «Добрый день», — поздоровалась Светлана. «Давненько вы к нам не заскакивали». Много было дел, — объяснил посетитель. Он посмотрел, как бармен ставит перед хозяйкой стакан с соком и чистую пепельницу, после чего кивнул парню. — Повторите. — А чем вы занимаетесь? — спросила Воронина. — Если не секрет. Мужчина ответил не сразу. Посмотрел, как бармен наполняет его стакан балантайном, и лишь потом произнес. — Инвестициями в финансовой сфере. — Это интересно, — обрадовалась Воронина. «Муж моей подруги из Англии занимается тем же самым. Очень богатый человек. Капустин его фамилия. Слышали про такого?» Посетитель пожал плечами. «Странно», — продолжала Света. «Его все должны знать. Он, кстати, завтра прилетает. Я ему деловую встречу с нашим олигархом организовала». Мужчина сделал небольшой глоток. Достал из внутреннего кармана бумажник, вынул из него тысячную купюру, положил на стойку перед барменом и слез со своего стульчика. «Счастливо оставаться», — сказал он Ворониной. И направился к выходу. Виски в его стакане еще остался. И вообще, это было очень невежливо прервать разговор на полусловие, тем более, когда к тебе обращается женщина. Да еще молодая и симпатичная. «Он часто заходит?» — спросила Воронина Бармена. Тот пожал плечами и ответил неопределенно. «Бывает, но человек не бедный, сто пудов». Потом Бармен подумал и вспомнил. Девушка у него симпатичная, но не жена, и на любовницу мало похожа. Впрочем, это не интересовало Светлану. Она решила сделать подарок Максу, и теперь знала, что именно хочет подарить. Неподалеку от ресторана располагался ювелирный магазин. Света заглянула туда и выбрала массивную золотую цепь с якорным плетением. Цепь весила ровно 50 граммов. Она подарила цепь только ночью, после того, как утомленная его ласками откинулась на спину. Дождалась момента, когда Макс успокоится и освободит ее. Она ждала весь вечер. Потом, когда вошли в спальню, в деталях представляла, как сделает свой подарок. Но теперь уже не могла сдержаться. Сняла его руку со своей груди, поцеловала ладонь. Потом поцеловала запястье, и одновременно опустила свою руку в стоящую на полу возле тумбочки сумочку и достала бархатную коробочку с эмблемой ювелирного магазина. Раскрыла и вынула из нее цепь. «Давай-ка примерим», — предложила она. Света через голову набросила цепь на шею своего кумира и вновь поцеловала башков губы. «Мой тебе подарок», — шепнула она.